Глава третья. Печаль находит на сердца. Уже следующим утром отряд собрался в путь. Клаудия следила, как третий закреплял седло, а Магнус вёл двух коней, незаметно подкармливая кусочками сахара, сворованными с кухни. Всё было, как и всегда, но кое-что выбивалось из общей картины. Первый сальватор... Человеческая девушка, стоявшая неподалёку и смотревшая на всё со смесью скептицизма и удивления. «Ты умеешь держаться в седле?» — спросил третий, поворачиваясь к ней. «Нет», — ответила Пайпер. Она поджала губы и вздрогнула, когда одна из лошадей ударила копытом о мёрзлую землю. «Идти пешком опаснее», — напомнил третий, — неторопливо поглаживая шею бурого коня. А так мы доберёмся до Амаги всего за три дня. Конечно, если выдвинемся сейчас, а не через несколько часов, когда начнёт темнеть. «Не бойся, мы не дадим тебе упасть», — с улыбкой добавил он, заметив, как Пайпер подозрительно оглядывает седло. «Ты можешь поехать со мной, Магнусом или Клаудией. Кого выберешь?» Спрашивать Магнуса или Клавдию он, разумеется, не стал. Клавдию это ничуть не удивило. Она привыкла к порой спонтанным решениям третьего, хотя всегда надеялась, что рациональность в нем одержит верх. «Может, все же попытаемся открыть портал?» Клавдия насмешливо фыркнула. Ей, конечно, не стоило бы возмущаться из-за незнаний Пайпер об этом мире. Вопросов ответы на которые знал каждый ребёнок Диких Земель, или насторожённо следить за любым её действием. Третий доверял Пайпер, а Клаудия доверяла ему. Однако мёртвые не шептали за её спиной, а Клаудия не привыкла оставаться без их подсказок. Она не знала, можно ли доверять Пайпер только потому, что она была сальватором. «Ты ещё слишком слаба, а расстояние большое. Если хочешь, мы попробуем на полпути к Амаге». Клаудия считала такую трату магии нерациональной. Путь до Амаги всегда занимал три дня. К тому же они с помощью теней Эйкина отправили Килиану сообщение, когда прибудут. «Тогда я поеду с тобой», наконец ответила Пайпер, задумчиво пожевав нижнюю губу. «Буду допытывать тебя вопросами о магии и прочем». «Хорошо», — отозвался третий, широко улыбнувшись. Когда Магнус остановился рядом, скормив лошадям весь сахар, Клаудия схватила его за локоть и притянула к себе. «Следи за Пайпер», — тихо произнесла она, хотя прекрасно знала, что с такого расстояния третий расслышит каждое слово. «Я ей не доверяю». «Я тоже ей не доверяю», — неожиданно согласился Магнус. «Однако какой у нас выбор?» Третий сказал, что она отправляется с нами. Вряд ли он ошибся. «Просто следи за ней». Чудес, вроде неожиданно свалившегося с неба Сальватора, не бывает. И Клаудия это знала. Третий представил им Пайпер только вчера, а сегодня она уже отправлялась вместе с ними в Амагу. Клаудия признавала, что лучше держать новоиспечённого сальватора поближе к себе, но не могла не заметить, что рассудительность и расчётливость будто покинули третьего. Он доверял своей магии, а Клаудия — своему проклятию. И проклятие молчало, неспособное прочитать девушку из другого мира. Во двор, смеясь, выбежал Эйкин, а за ним Стелла. Они всегда умудрялись найти время для глупых детских игр, которых Клаудия не понимала, но не могла запретить. Животные не любили Эйкина из-за его проклятия, и лошади не подпускали мальчика к себе, из-за чего он всегда забирался на спину Стеллы. Такое перемещение выматывало их обоих. Поэтому Клаудия действительно не понимала, почему они в очередной раз играют в догонялки и тратят силы, которые им еще понадобятся. Эйкин, отмахиваясь от клыков волчицы, врезался в спину третьего и громко ойкнул. Магнус прыснул от смеха, отряхивая с перчаток крупицы сахара, и, проверив, хорошо ли закреплены ножны, потянулся к поводьям своего коня. — Быстро вы! — сказал Эйкин, отталкивая ладонь третьего от своей головы. «Ты выглядишь бледным», — заметил третий, всё же кладя руку на его макушку и вороша чёрные волосы. «Плохо спал?» Тени волновались из-за вчерашних новостей. «Но я в порядке». «Что-то я тебе не верю. Опять пытался уговорить Стеллу взять тебя на охоту». Эйкин удивлённо округлил глаза, но тут же упрямо поджал губы и отрицательно покачал головой. Я так и знал, усмехнулся Магнус, забираясь в седло. Мы даже не покинули крепости, а ты уже рвёшься на охоту. Я справлюсь. Твои тени последнюю неделю только и делают, что доставляют сообщения, голосом, не допускающим возражений, сказала Клаудия. Хватит. Вплоть до магии, если ничего не случится, ты не будешь использовать их. Эйкин надулся, снял с шеи Стеллы сумку с ее вещами и, не глядя, передал Клаудии. Девушка мгновенно перекинула сумку на спину и протянула ладонь к носу своей лошади, поглаживая ее перед дорогой. Сейчас она как никогда прежде хотела, чтобы Икас остановил их, хотя бы отвлек своей болтовней или неожиданно пришедшими вестями из других крепостей. Но все, что требовалось обсудить, они уже обсудили этой ночью. Спали только Стелла и Эйкин, а Пайпер даже не сообщили о небольшом собрании. И, как считала Клаудия, правильно сделали. Она в этой крепости всего ничего и понятия не имеет, какие здесь устои и что за люди здесь живут. А они не знают, кто она, откуда пришла, и насколько сильна находящаяся внутри нее магия. Пока Пайпер сама не подтвердит, что в состоянии явить им Лирае, и пока Арны не покажется, чтобы удостовериться в правдивости показанного, Клаудия не собиралась слепо доверять девушке. Северный тракт, по которому они двигались, с двух сторон был окружён полями с редкими невысокими деревьями. Погода стояла тихая. И выходило так, что Клаудия слышала каждое слово Третьего и Пайпер. Как и Магнус, Стелла и Эйкен. Но они либо слишком устали, чтобы вслушиваться, либо решили, что Клаудия отлично справится сама. Третий знал, что она следит за их разговором, но не упрекал. Он вообще никогда не пытался её в чём-то упрекнуть, И сейчас Клаудия, как никогда прежде, ценила установившиеся между ними отношения. Тивье, Единственное крупное поселение на нашем пути», спокойно продолжил третий, очевидно, с затылком почувствовав вопросительный взгляд Пайпер. Разрешить ей сесть сзади было еще одной ошибкой с его стороны. «Мы остановимся там на ночь. Я проверю сигилы на границах» а утром двинемся дальше. Что за сигилы? Это магические знаки, которые... Нет, я знаю, что это. А для чего они на границах поселения? Ты когда-нибудь слышала о Тайросе? Спросил третий, поднимая глаза к небу. Как и всегда, оно было серым, затянутым низкими плотными тучами. Никакого солнца. Что-то типа особого мира фей. Да, я слышала о нем и примерно представляю, что это. Дикие земли почти из той же магии. Здесь целые сигридские территории, леса, моря и горы, которые магией были спасены от полного поглощения. Однако в этом мире есть и темные создания, от которых мы пытаемся защитить простых людей. Сигилы не подпускают темных созданий к нашим поселениям. «Не то чтобы их здесь очень много», — поспешно добавил он, усмехнувшись. «Однако осторожность в мире, где магия ограничена, лишней не бывает». Клаудия поджала губы. Третий смеялся так, лишь когда нервничал. «Пайпер из семьи Сандерсон!» — громко, чтобы услышал «каждый», — сказала Клаудия, поворачиваясь к девушке. Доброжелательно улыбнуться не вышло потому что почти всех, с кем разговаривала Клаудия, настораживали её чёрные губы, будто за ними скрывались острые клыки. «Могу я задать тебе несколько вопросов?» Пайпер смирила её осторожным взглядом. «Конечно. Пожалуй, удовлетворить ваше любопытство меньшее из всего, что я могу сделать, чтобы отблагодарить за помощь. «Ты говоришь прямо как фея», — встрял Магнус, оглянувшись на них. «Или ты специально училась красноречию?» «Меня никто не пытался превратить в придворную даму, если ты об этом», — ответила Пайпер, быстро взглянув на Магнуса, словно сова в ночи, следящая за добычей. Однако рыцарь не смутился. Он повидал достаточно, чтобы не чувствовать себя неловко под взглядом девушки из неизвестного мира или допускать мысль, будто она в состоянии поставить его на место. «Итак», — кашлянула Клавдия, вновь привлекая внимание, «откуда ты знаешь о темных созданиях?» «Первое чудовище, которое я встретила...» вломилась в дом моего дяди через окно и приказала Ноктисам убить нас. Даже Магнус на секунду замер, хлопая глазами. Но потом вдруг рассмеялся, а Стелла даже тявкнула в его поддержку. «И ты уничтожила его своей магией, верно?» «Нет». «Я побежала за дядей, потому что он приказал делать всё, что скажет. Я думала, это просто страшный сон». А потом один из демонов хотел съесть моего брата, и мне пришлось отвлекать его. «Брата?» — не понял Эйкин, впервые подав голос с тех пор, как они выдвинулись в путь. «Демон?» — словно пробуя слово на вкус, переспросил третий. «Ты называешь темных созданий демонами?» «Да». «И нет, я отвлекала не брата, От того демона и еще двух, что попали через окна. «А потом?» — с надеждой спросил Эйкин. Он даже умудрился развернуться на спине Стеллы и сейчас сидел лицом к остальным, вцепившись в светлую шерсть волчицы. «Не помню». На ее лице отразилось сомнение, которое Клаудия не смогла разгадать. Либо Пайпер была куда умнее и не спешила рассказывать все сразу либо считала их недостойными правды. «Однако ты должна помнить что-то о том, что произошло до того, как ты оказалась здесь!» С улыбкой и твердостью в голосе сказал Магнус, поглаживая своего коня по гриве. «Ты же не могла из пустоты явиться, верно?» «Я с земли!» «Откуда?» — опять не понял Эйкен. «Из второго мира». Терпеливо пояснил третий. «Ты помнишь, что я тебе рассказывал о нем?» «А, вот почему звучит так знакомо. А может быть, она использовала...» Клаудия мгновенно уловила изменившийся настрой и, желая избежать катастрофы, быстро перебила Эйкина. «Я уверена, в Амаге мы придумаем, как помочь Пайпер понять, как она попала к нам. Не будем пока болтать об этом». «Мало ли на кого наткнёмся». «А здесь не безопасно? с лёгким испугом спросила Пайпер, на долю секунды плотнее прижавшись к третьему, словно ища защиты. «Мы находимся довольно близко к местам, где иногда появляются... М -м демоны», — немного подумав, ответил третий. «Знаете, мне нравится это слово». «Навеивает воспоминания о магах Второго мира, которые говорили также. «И все-таки», — продолжила Пайпер, намекая, что на ее вопрос ответили лишь частично. «Пока мы держимся вместе, мы в безопасности. Спрятанные в лесных храмах Сигилы предупредят, если тут появятся демоны». «Звучит так, будто они живут в этом мире, как бродячие кошки и собаки». «Можно и так сказать. Демоны проникают в этот мир через бреши, используя хаос. Но есть и те, что находятся здесь с того самого момента, как мне удалось отделить дикие земли от остального Сигрида. Они опаснее всего, но мы не сталкивались с ними уже несколько десятилетий. А мне действительно нравится, как это звучит. Демоны!» Пайпер такое объяснение явно не убедила. Да и вряд ли сейчас было хоть что-то, что смогло бы ее убедить. И вряд ли она действительно осознавала, насколько шатким было ее положение и от скольких случайностей оно зависело. Когда Тевье, расположившийся в низине между холмами, показался на горизонте, аттракт уклонился вниз. Магнус объявил, что дальше они пойдут пешком. С дороги, находившейся на пару десятков метров выше поселения, открывался вид на небольшой городок. В нем было много домов в один и два этажа, выкрашенных в тусклые оттенки или сложенных из тусклых камней. Как и деревьев, редких кустов, многочисленных мелких построек, вроде пустых торговых лавок и мелких магазинов. Из большинства домов валил густой дым, смешивающийся в одно большое темное пятно, резко выделявшееся на фоне светлых оттенков местности. Многие люди вышли на улицы, занимались своими делами или просто гуляли, словно все было в порядке. Третий и Магнус остановились возле небольшой каменной стены. Немногим раньше третий сказал, что придется разделиться. Клаудия знает дорогу. Она отведет вас к главе, у которого мы всегда останавливаемся. «Вы не идете?» — неуверенно спросила Пайпер. «Сначала проверим сигилы. Не бойся, первое. Пока ты с Клаудией, никто тебя не тронет. Я проверю, в порядке ли сигилы, и мы сразу же вас нагоним». Пайпер было очень страшно, обидно и больно. Хотелось забиться в укромное место и просто исчезнуть. Но девушка не могла позволить страхам взять над ней контроль. Не могла показать, что она вовсе не в порядке, что она в ужасе от происходящего, от людей, окружающих ее, и от честности и открытости третьего. Особенно. Спящая внутри Лерайи не тревожилась и позволяла Пайпер решать за них двоих. И Сальватор решила. Она не позволит страхам победить. Но идя вслед за Клаудией, ведущей под узцы коня, и видя, как на них смотрят жители городка, Пайпер невольно теряла уверенность. Она видела бледных людей в тёплых дублетах и плащах, с оружием наперевес и с самыми обычными вещами, вроде корзинок, книг и бутылок с вином. Она видела странный блеск в глазах некоторых юношей и девушек, провожавших её заинтересованными взглядами. Видела рыцарей в доспехах, отлично затерявшихся среди обычных жителей. Но тут же выступивших вперёд, стоило только Клаудии привести их маленькую процессию к небольшой площади в центре поселения. Пайпер успела заметить только большую военную палатку и штандарты с силуэтом орла, расправившего крылья на фоне скрещенных мечей, когда прямо перед ними остановился высокий мужчина с огрубевшей бледной кожей и густой седой щетиной. «Приветствую вас, жители Тивье. Медленно склонив голову, проговорила Клаудия, после чего выпрямилась. «Спасибо, что не стали стрелять в нас еще на подходе!» «Третий устал залечивать наши раны!» Стоящий напротив нее мужчина растянул губы в жесткой улыбке, положив руку на рукоять огромного меча, висевшего на поясе. Пайпер начала волноваться. «Держите путь в Амагу, да?» — без всяких приветствий спросил незнакомец. Он казался Пайпер грозным, сильным, способным устранить Клаудию, стоявшую на пути и едва достававшую ему до плеч, одним точным ударом. «Да, у нас есть новости для Килиана. «Разве не он король?» — опешив, подумала Пайпер. «Разве они не должны говорить о нем...» с большим уважением. У нас тоже есть новости для Килиана и других. Кивнув, сказал мужчина. Мы выслушаем вас, но для начала я прошу проводить меня и моих спутников туда, где мы сможем остановиться на ночлег. Мы прошли очень долгий путь. Я не узнаю эту девушку. Сведя брови, произнес мужчина и перевел взгляд на Пайпер. На нее и до этого было обращено много взглядов. Но сейчас даже рыцари, отлично притворявшиеся почти глухими, сфокусировали на ней внимание. Пайпер так и не смогла посмотреться в зеркало. Она поверила женщине из крепости, Лилис, которая рассказала, что целители постарались минимизировать последствия ее ранений и ушибов, и объяснила, какие следы останутся до тех пор, пока не исчезнут естественным образом. Вроде синяка на левой скуле, царапин по всему лицу, рассечённого уголка левой брови и потрескавшихся из-за холода губ. "Пожалуй, это относится к новостям для Килиана", без колебаний ответила Клаудия. "Я знаю, род Досмальта будет рад принять ее во дворце. Она может постоять за себя". Я слышу силу, что стоит за ее спиной. Сокрушитель не убил ее, но мы еще не проверяли, ляжет ли он в ее руку. Однако она действительно сильна и может постоять за себя. Поразительно, как эта Клаудия смогла выдать всю правду, не моргнув и глазом, хотя Пайпер просила не раскрывать ее секрет. И поразительно, что этого никто не понял. Приходите вечером к большому костру, вдруг сказал мужчина, даже не изменившись в лице. Мы давно не слушали о странствиях третьего, а вести до нас доходят не быстро. Сочтем за честь разделить с жителями Тевье еду и тепло, ответила Клаудия, вновь склонив голову. А теперь вы проводите нас в дом. Я начинаю замерзать. Арно сидел на подоконнике задумчиво уставившись в окно и, будто бы не замечая напряжения, Пайпер рассматривал снующий на улице народ и вспыхивавшие то тут, то там факелы. Поселение выглядело спокойным, тихим и безопасным, как если бы находилось вне диких земель, где обитают демоны, и не охранялось сигилами, магию в которых приходилось поддерживать третьему или другим более слабым магам. Сигридский мир на Земле казался Пайпер чудным. Феи, эльфы, рыцари, маги и даже вампиры, обсуждавшие нападение демонов и распевавшие вино из супермаркета. Сказочное и невероятное вплелось в привычную для Пайпер картину мира. И она, казалось, только приноровилась не удивляться сочетанием Сигридского и Земного, потому что думала, что удивляться больше нечему. Городок Тивье в Диких Землях сейчас казался девушке куда более чудным и непонятным. Он ощущался как полностью чужой, а она сама чувствовала себя так, будто заняла чьё то место. Даже её одежда была странной, не подходящей для этого мира. Хотя Пайперы предлагали другую, но она отказалась. Пальто очистили от крови так хорошо, что оно выглядело почти как прежде — а ткань кофты стала мягкой и пахла морозной свежестью. Но всё равно Пайпер не покидало ощущение, что она — самозванка. Даже лежавшая в кармане подвеска из кристалла памяти Йонат не вселяла уверенности. Сальватор сидела на низкой кровати, сжимая в руках подвеску, и пыталась придумать какой-нибудь план. В голове без конца крутилось. Нужно выбираться. Но как это сделать, не имея ровным счетом ничего? Ни стабильной магии, ни подсказок Лираи, ни союзников. У нее в этом мире ничего не было. «Не хочешь присоединиться к остальным?» — спросил Арне, не отрывая взгляда от городской улицы. «Нет. Ты такая тихая, первая» все же повернулся к ней Сакри и сдержанно улыбнулся, будто пытаясь задобрить не очень умного и пугливого зверька. «Почему бы тебе не расслабиться и не отвлечься?» Пайпер стиснула кулаки, но тут же, вспомнив о своей возросшей физической силе, расслабила ладони, чтобы не сломать подвеску кристалл. Не считая зашитой одежды, этот предмет был единственным, что напоминало о доме. «Ты думаешь, я могу расслабиться?» Страдание в четырёх стенах ещё никому не помогало. «Твоё положение незавидное, первое». «Я знаю, что ты считаешь третьего чудовищем». «Я не...» Арне заинтересованно выгнул брови и подался вперёд, всем своим видом показывая, что ждёт ответа. Но слова застряли у Пайпер в горле. Она не могла признаться, что не считала третьего монстром, но и не могла сказать обратного. Девушка понятия не имела, как к нему относиться. Будучи в пределах этой комнаты, она почему-то начала думать о том, что третий достаточно далеко, чтобы ее мысли не возвращались к нему почти каждую секунду. «Хорошо», — кивнул Арно, когда Пайпер так ничего и не сказала. Ты можешь говорить, что не считаешь третьего монстром. Но поверь мне, он чудовище. Девушка удивленно заморгала и осторожно уточнила. «Разве ты не должен быть на его стороне?» «Я на его стороне, целиком и полностью, от самой первой секунды своего существования как Сакрификиума и до самой последней — его. Он — это я». А я — это он. Поэтому я лучше других знаю, что он — настоящее чудовище. Разве магия, которую мы с Акри даруем смертным, не превращает вас в чудовищ? Пайпер не знала. Она слышала от Эйса, какой была в момент, когда Лерайя взяла ее тело под контроль, и как она голыми руками и чистой магией уничтожала демонов. Простая смертная на такое не способна. «Но третий не настолько ужасен, как ты можешь думать», — с усмешкой произнёс Арне, складывая руки на груди. «Он чудовище, но только для своих врагов». «Это ты так пытался аккуратно подвести к тому, что его лучше не злить? И, конечно, к тому, что мне стоит доверять ему? Лишь в том случае, если ты хочешь понять, как попало в этот мир и как вернуться обратно, Если же хочешь и дальше постоянно находиться под наблюдением Клаудии и Магнуса, то Сакри неопределенно пожал плечами, позволяя девушке додумать самой. Я не прошу тебя вдруг полюбить всех вокруг. Однако пойми, ты вновь в мире, которого не понимаешь, окружена людьми, которые чего-то ждут от тебя и могут даровать тебе помощь и защиту. Не упусти свой шанс, первое, из-за страха перед неизвестным. Как будто у нее был выбор. Но Арне прав. Она в мире, которого не знает и во многом зависит от людей, которым не доверяет. Если хочет остаться в живых и выбраться, придется приспосабливаться, подыгрывать, делать то, что от нее просят, не вызывая подозрений. Первое выдохнул Арне со смирением. Пайпер ожидала продолжения хотя бы многозначительного взгляда в ее сторону, но Сакри вдруг застыл на месте, вспыхнувшими глазами уставившись на скрипнувшую дверь. С прямой спиной и полным безразличием на лице в комнату вошла Клаудия. В руках она держала поднос с миской и чашкой, от которых поднимался пар. Пайпер хотелось бы предположить, что Клаудия ошиблась дверью, но эту ночь им предстояло провести в одном помещении на расстоянии полуметра друг от друга. В узкой комнате не было ничего, кроме двух кроватей и ветхого шкафа. Даже стола, куда можно было бы поставить еду, не имелось. Клаудия, не обратив внимания на заинтересовавшегося её действиями Арна, подошла к Пайпер и поставила поднос ей на колени. Затем она отошла к противоположной кровати и села, неотрывно смотря на сальватора. «Ешь!» — бросила Клаудия, закинув ногу на ногу и подперев подбородок кулаком. «Я думала...» «Что?» — спросила та. Пайпер смогла только проглотить оставшиеся слова и беспомощно уставиться на Арна. Клаудия сидела к нему спиной, будто ни во что его не ставила, но Сакри это, кажется, совсем не волновало. «Ты думала, что поешь со всеми возле костра?» Девушка сглотнула еще раз. Ее желудок давно сжимался от голода, а скудного перекуса, который они позволили себе в пути, не хватило даже на час. Пайпер стоически вытерпела этот час, а затем еще три, пока они, наконец, не добрались до Тевье. Но практически сразу же она закрылась в комнате и не высовывалась вплоть до самого вечера. И хотя за это время желудок немного успокоился, при появлении еды, даже такой скудный и не очень аппетитный на вид, Пайпер вновь ощутила голод. «Конечно, я могу за шиворот вытащить тебя на улицу», стала рассуждать Клаудия, холодным взглядом обводя комнату. Тёмные глаза сверкнули из-под ровно остриженной чёлки, и Пайпер невольно поёжилась. «Я не буду церемониться». «Однако третий, узнав, что ты так и не вышла из комнаты, попросил принести тебе еды». «Почему он сам не сделал этого?» «Не то чтобы ей было нужно это». Но подобный жест с его стороны казался куда более логичным, чем со стороны Клаудии, которая весь путь недоброжелательно косилась на девушку, кривила чёрные губы почти на каждое её слово и задавала вопросы, от которых у Пайпер внутри всё замирало. «Эта комната наша», — не меняя тона ответила Клаудия. «И он не сунется сюда без крайней необходимости». «Выходит, он джентльмен», — Немного подумав, выпалила Пайпер. «Самый настоящий!» Арне живо перепрыгнул с подоконника на кровать Клаудии и наклонился к ее плечу, словно хотел обнять. «А ты, моя дорогая, вовсе не леди!» Девушка громко хмыкнула и закатила глаза. «Не понимаю, как с таким ужасным характером третий вообще терпит тебя!» «Я очарователен!» — улыбнулся Сакри. «Я прекрасен и велик». «А еще я...» «Скромен?» — подсказала Клаудия. «Да, чрезвычайно скромен. Однако я прежде всего очень надежный. Мне всегда можно доверить секреты». «Верно, первое. Пайпер усилием воли заставила себя сидеть прямо. Что-то в голосе Арны ей не понравилось. Всего секунду назад он казался легкомысленным, А сейчас в его глазах читались серьезность, мощь и даже угроза, но кому именно направленная, неясно. Арне знал о ней больше, чем все остальные, но Пайпер могла только догадываться. Рассказал ли Сакри кому-то о ее прошлой жизни? Что из себя представляет второй мир? Что за люди там живут? кто входит в коалицию и чем она занимается. Пайпер казалось, что подобная информация поможет третьему или Клаудии выпытать из нее подробности или какие-то тайны. Вроде продолжительной борьбы коалиции с демонами или того, что выживших во втором мире, наверное, даже больше, чем в «Диких землях». Что третий, продержавшись до самого конца, спас куда больше людей, чем думает сейчас, что он, возможно, предатель в меньшей степени, чем привыкла считать коалиция. Рассказал ли Арне третьему о том, что одним из лидеров коалиции является Гилберт, последний из рода Лайне? И расскажет ли об этом Пайпер? Она опустила взгляд на поднос, расположившийся на коленях, и с сомнением вгляделась в плававшие на поверхности супа кусочки овощей. Похлёбка выглядела едва ли съедобной, но выбирать не приходилось. «А это что такое?» Осторожно пытаясь не задеть Клаудию своим тоном, спросила Пайпер, указав на чашку с каким-то отваром. Он был зеленоватым и точно не походил на чай. «Целебный отвар из фейских трав». Мы обменяли травы из крепости на другие, что смогли добыть рыцари Тевье, и третий, вместе с целителями, приготовил для тебя отвар. Вау! Чувствуя смущение от такой заботы, выдавила Пайпер. Он лучше других знает сальваторов и понимает, что вам нужно. Однако не думай, что третий станет постоянно нянчиться с тобой, резко добавила Клаудия. Его магия — величайший дар диким землям, и он с умом использует его, помогая всем, кому может. «Я и не думала», — буркнула в ответ Пайпер. «Они что, держат ее за глупую девчонку? Она сама недавно была единственным сальватором, чья магия — дар для коалиции». Пайпер знала, что вообще-то должна была работать так же усердно и внимательно, как и третий. Но все только-только началось... Наверное, именно поэтому замечание Клаудии было справедливым, но лёгкая обида всё равно заскреблась в груди. Пайпер — сальватор-недоучка, будто купившая обучающий курс в интернете, а потом забросившая его, только потому что первое занятие оказалось скучным и не принесло никаких плодов. Она не умела толком ничего, только слабо ощущать присутствие других и открывать порталы — Не могла же Лерайя просто ткнуть в первую попавшуюся земную девушку и решить, что та станет Сальватором? Пайпер говорили, что Сакрификиумы выбирают лишь достойных. Она должна быть достойной чего-то. Должна быть достаточно сильной, чтобы вмещать в себя магию Лерайи. В ней должно быть хоть что-то, кроме страха и растерянности. Во втором мире у нее не хватило времени и ресурсов. Но здесь, в «Диких землях», был третий, который, если правильно донести до него свою мысль и не вызвать подозрений, мог помочь ей. «Что будет дальше?» — спросила Пайпер, беря в руки чашку с отваром и принюхиваясь. Очень слабо пахло цветами и хвоей. «Дальше?» — уточнила Клаудия — но, как показалось, Сальватору только для того, чтобы заставить её говорить. «После Тивье в Амаге». «Будем решать, что с тобой делать». «Никто не будет возиться с тобой только потому, что ты Сальватор». «Пайпер из семьи Сандерсон». «Хорошо», — кивнула девушка, делая первый глоток отвара. Слегка вязкий напиток практически мгновенно разогнал по телу волну тепла. «Сделаю все, что в моих силах». Пайпер решила. В первую очередь она должна доказать свою силу себе. Вплоть до самого последнего момента она полагалась только на других. Злилась от этого, пытаясь заявить, что справится сама, но в итоге ничего не предпринимала. Она слепо верила, что страдает из-за несправедливости миров по ошибке является сальватором и прочее в том же духе. Она была глупа, недальновидна и слишком наивна. Пайпер и до сих пор такая, но теперь хотя бы признала это. Из размазни, которой девушка видела себя сейчас, придется слепить настоящую первую. В ее распоряжении был только чужой мир, в котором она не ориентируется — и несколько не внушающих доверия личностей. Возможно, здесь найдется что-нибудь, что действительно поможет, вроде книг, чьих-то рассказов или реликвий, но без знаний третьего все это будет абсолютно бесполезным. Как бы он ни настораживал своей наблюдательностью и доброжелательностью, каким бы милым ни казался, заботясь о ее состоянии, Пайпер не забывала, что невиновность третьего в падении Сигрида существует лишь в его словах. Ей нужны были более весомые доказательства, а раздобыть их без попытки втереться в доверие не выйдет.